Глава 1 Слушать и понимать. В наше время каждый старается настойчиво отстаивать свои притязания. Конечно, сходу соглашаться с ними не стоит, если это вам неприятно или неудобно. Однако очень важно внимательно выслушивать другого человека, особенно когда необходимо устранить разногласия. Главное. сосредоточиться на том, что говорит собеседник, не допуская, чтобы вас захлестнула собственная эмоциональная реакция на его слова. Обращайте внимание на язык телодвижений. Так можно получить полезные подсказки. Кроме того, нужно обладать хорошей памятью. Даже если вы чуткий слушатель, в этом мало проку, если доводы собеседника вылетят у вас из головы еще до окончания разговора. Как правильно слушать? Внимательному слушателю проще справиться со сложным разговором. Умение слушать может серьезно повлиять на ваш карьерный рост и личные отношение, а также на исход конфликтов. Развивая навыки слушателя, вы учитесь договариваться, убеждать, спорить, сглаживать разногласия и прояснять недоразумения. Для полного успеха вместе с этим следует работать над памятью. Полезно научиться медитации осознанности mindfulness, чтобы отточить умение сосредотачиваться. Имейте в виду, что это проще, чем кажется. Вовсе не обязательно достигать просветления или принимать позу лотоса, чтобы почувствовать, как эта методика способна изменить вашу жизнь. Будьте активным слушателем. Что это означает? Следите не только за потоком слов, но и за всем, что И как? Пытается передать собеседник, включая язык телодвижений и подтекст. Позвольте собеседнику договорить, не перебивайте его. Даже если его слова серьезно вас задели, все равно продолжайте слушать. Не давайте волю эмоциям, у вас еще будет для этого время. Полностью сосредоточьтесь. Главное сфокусироваться на собеседнике, а для этого нужно полностью владеть собой. Следует отсекать любые раздражители, как только они возникают, и немедленно переключать внимание обратно на говорящего. Смотрите на собеседника пристально и сфокусируйте слух и разум, чтобы исключить из сферы восприятия любые другие разговоры или шумы. Боритесь со скукой. Скучающий человек испытывает соблазн нажать у себя в голове кнопку «Отключить» даже рискуя оказаться при этом в неловком положении. Собеседник может заметить, что вы витаете в облаках и воспользоваться этим. Если у вас есть причина свернуть разговор, делайте вид, что слушайте, одновременно придумывая повод удалиться. Чем проще, тем лучше. Не спешите возражать. Попытки одновременно и слушать, и формулировать в голове следующий довод совершенно непродуктивны. вы непременно что-нибудь упустите. Отвечая, запоминайте. Такие выражения, как «то есть вы считаете» или «если я вас правильно понял», очень полезны и выполняют двойную функцию. Помогают как убедиться, что вы поняли точку зрения собеседника, так и запомнить ее получше. Можете прибегать к этому способу время от времени. Возьмите на вооружение. Подмечайте любимое выражение. Полезно обращать внимание на фразы и фразочки, которые вворачивает ваш собеседник, реагируя на те или иные повороты беседы. Например, «тяжелый случай» или «это вам так кажется». Запоминайте их. Они могут помочь вам направить дискуссию в другое русло. Кроме того, можно процитировать собеседнику его же собственные слова, если это покажется вам уместным. Кивайте! Если вы киваете или время от времени вставляете «так-так», «ага», «угу», то тем самым доказывайте собеседнику, что следите за его мыслью. Это побуждает его развивать мысль дальше, и вы получаете больше информации. Наводящие вопросы служат той же цели, но не злоупотребляйте ими, они могут увести разговор в ином направлении. Возьмите на вооружение. Не забывайте про медитацию. В наше время медитация mindfulness – распространенный метод, в основе которого лежит полная концентрация на определенном объекте внимания. Можно заниматься медитацией дома, посещать специальные сеансы или, а возможно и превратить mindfulness в стиль жизни. Суть в том, чтобы полностью сосредоточиваться на той или иной задаче, будь то чистка апельсина или слушание собеседника, а если мысли начинают блуждать, просто возвращать внимание к текущему делу. Ни в коем случае не ругая себя за рассеянность. Если у вас возникнет эмоциональный отклик, понаблюдайте за ним, однако переключение обратно на слова собеседника отодвинет эмоции на задний план. Да, от них невозможно заслониться, но что с ними делать, вы решаете сами. Как читать язык телодвижений? Если вы понимаете язык телодвижений, то узнаете о человеке массу такого, о чем он не говорит словами, а то и вовсе скрывает. Ученые обнаружили, что в разговоре из слов мы получаем менее 10% информации. Чуть менее 40% нам дают интонации, а остальное, более 50%, сообщает язык телодвижений. умение расшифровывать эти бессознательные сообщения дает большое преимущество особенно если вы способны контролировать собственные жесты чтобы они не выдавали ваши отрицательные эмоции радуйтесь если вам подражают если человек копирует ваши жесты и позу значит он относится к вам доброжелательно скажем собеседник наклонил голову в торе вашему движению или откинулся на спинку стула после того, как вы сделали то же самое. Когда спорят несколько человек, это подсказывает, кто с вами согласен. Возьмите на вооружение. Проверьте искренность улыбки. Когда улыбаются по-настоящему, то улыбаются и глазами, от них разбегаются морщинки. А вот манипуляторы и осторожные, недоверчивые люди улыбаются одним ртом, чтобы замаскировать свои подлинные чувства. Задумайтесь, что они скрывают. Взвесьте авторитет. Того, кто уверен в своих силах, часто можно определить по прямой спине и открытым дружелюбным жестом. И напротив, если человек сутулится, если он всеми силами пытается уменьшить занимаемое место, это сигнализирует о его неуверенности в себе. Так можно определить, кто из ваших собеседников обладает большей властью. Подмечайте скованность. Сжатые челюсти или скованная шея, а также наморщенный лоб – тревожные симптомы. Если они проявились, возможно, поднятая тема смущает собеседника. А возможно, он считает ваши доводы более весомыми или попросту лжет и боится, что вы его раскусите. Обращайте внимание на сопротивление. Человека со скрещенными на груди руками, скорее всего, будет не непросто переубедить. Эта поза выражает отпор, равно как и скрещенные руки. Таким образом, ваш собеседник будто защищает себя, считая, что ему грозит опасность. А плавные жесты и руки ладонями кверху говорят об открытости. Следите за нарочитостью. Слишком нарочитое. Подчеркнутая жестикуляция свидетельствует о том, что собеседник привирает, приукрашивает или преувеличивает. Уверенный в себе человек тоже может принимать выразительные позы, но без лишнего драматического эффекта. Читайте по глазам. Тот, кто избегает смотреть в глаза, возможно, скрывает что-то постыдное или нервничает, или чувствует себя не в своей тарелке. Как правило, есть дополнительные признаки, позволяющие точнее определить состояние собеседника. Если же человек смотрит вам в глаза слишком пристально, это может говорить об агрессии. Взгляд, обращенный вниз, часто означает покорность, а оценивающий взгляд искоса – уверенность в себе. Замечайте беспокойство. Если собеседник постоянно кивает, значит он нервничает и стремится заслужить ваше одобрение – старательно выражая согласие. При этом он, возможно, не согласен с вашими доводами или вовсе их не понимает. Существуют и другие признаки беспокойства, помимо очевидных симптомов вроде потливости, поверхностного дыхания, а также, как говорилось раньше, нежелание смотреть в глаза. Человек кусает губы, прикрывает лицо руками или чашкой, теребит волосы. Прислушивайтесь к интонациям. Часто нас выдает голос. Слишком тихий голос нередко свидетельствует о неловкости, как и повышение интонации в конце утвердительного предложения, словно это вопрос. А если человек говорит негромко, но внятно, это признак силы характера и хорошего самообладания. Как распознать заднюю мысль? Любые слова могут быть сказаны со скрытым умыслом. хотя как правило ваша задача всего лишь правильно понять зачем или почему собеседник что то говорит например если сотрудница банка прежде чем перейти к разговору о ваших долгах спрашивает как дела у вашего мужа возможно, ее задача обсудить чисто деловые вопросы в дружеской обстановке если она заинтересована в вашем супруге как женщина то вероятно стремится выяснить прочен ли ваш брак это и есть скрытый умысел Та самая задняя мысль, отражающая истинную цель собеседника. Умение обнаруживать истинное намерение собеседника помогает более успешно вести сложные разговоры или такие разговоры, которые вроде бы текут гладко, но постоянно рискуют налететь на подводный камень. Предугадывайте. Предугадывать ход разговора – это предвидеть реакцию собеседника, опираясь на предположение. Правда, это слово чаще всего употребляют в отрицательном смысле. Невозможно предугадать, как... Нет, возможно. Эта способность догадываться о чужих намерениях вполне развиваемая. Вы сумеете распознать скрытый умысел собеседника, только если хорошо представляете себе ситуацию. Например, фраза «Я заметил, что вам не по душе это занятие» может означать предложение уволиться. Остерегайтесь непоследовательности. Внезапная доброжелательность, казалось бы, враждебно настроенного человека может объясняться попыткой вам понравиться. Возникает вопрос, зачем ему это? Например, за тем, чтобы показать, будто он вовсе не строит вам козни, тогда как на самом деле строит, и успокоить собственную совесть. А возможно, он просто пытается сбить вас с толку, У любого непоследовательного поведения всегда один и тот же подтекст. Осторожно, опасность. Найдите серого кардинала. За непоследовательным поведением собеседника может стоять другой человек, который им управляет. Задумайтесь, не продиктованы ли слова, которые вы слышите, равно как и стоящие за ним намерение, кем-то еще? Тем, кто незаметно дергает за нитки. Упомяните в разговоре его имя и понаблюдайте, не забеспокоится ли ваш собеседник, почувствовав, что его уличили Возьмите на вооружение. Обезоруживайте прямотой. Если вы подозреваете собеседника в задней мысли, лучше всего задать вопрос, имеющий к ней отношение. Например, если вам кажется, что кто-то изо всех сил старается заручиться вашей поддержкой, можно сказать ему Интересно, чем бы мне поддержать ваш проект? Как вы думаете? Игнорируйте порядок пунктов. Скрытый умысел хорошо прятать за порядком пунктов. Скажем, если собеседник объясняет свою позицию пунктами А и Б, он, возможно, просто пытается заморочить вам голову, а вся соль в пункте В. Не спешите верить всему, что слышите. Подождите, пока не вскроется истинный мотив. Если поначалу доводы собеседника звучат невинно, не расслабляйтесь. Сохраняйте бдительность. Как определить чужие приоритеты? Многочисленные гуру тайм-менеджмента учат нас расставлять приоритеты, но не все следуют этим советам. Иногда человек еще сам отчетливо не понимает, чего он хочет достичь в первую очередь. Если вашему собеседнику застят глаза эмоции, скажем, гнев, разочарование или просто растерянность, можно подтолкнуть его к осознанию своих целей, осторожно задавая вопросы и внимательно выслушивая ответы. А иногда ваш новый знакомый искренне убежден, что вы прекрасно знаете все его предпочтения, поскольку, по его мнению, они и дураку совершенно очевидны. Ключ к любому сложному разговору – умение терпеливо слушать в сочетании с непредвзятостью. Поставьте себя на место другого человека. Когда приоритеты собеседника не ясны, попробуйте войти в его положение. Это поможет обнаружить скрытые мотивы. Как только вы поймете, что на самом деле движет вашими визави, то распознаете и его истинные приоритеты. Например, если друг несколько раз отказывается с вами пообедать, ссылаясь на жуткую занятость, а вы при этом знаете, что его уволили по сокращению штатов, то нетрудно заключить, что он просто экономит деньги. Или ваш сотрудник постоянно тянет с отсчетом, а вы никогда не видели, как он пишет. Может быть, он пытается скрыть, что у него дислексия. Если так, то следует отнестись к этому с пониманием. Возьмите на вооружение. Не упустите несущественное. Когда в разговоре всплывает сразу несколько тем, ваш собеседник не обязательно сразу заговорит о самом для него важном. Возможно, для начала он либо затронет то, что проще обсуждать, либо поднимет невинный вопрос, чтобы собраться с духом или застать вас врасплох. Если человек нервничает, не исключено, что он готовится к беседе на непростую тему. Вторая тема тоже может быть несущественной. Обратите внимание на фразы вроде «кроме того» или «да, кстати». За ними часто может следовать главный вопрос, отложенный напоследок, чтобы замаскировать его важность. Не разбрасывайтесь обещаниями. И что вы собираетесь с этим делать? Если кто-то пытается взять вас за горло и задает подобный вопрос, но при этом вам известны приоритеты собеседника, вы сумеете обойти ловушку и не брать на себя слишком много обязательств. Например, извинений и заверения, что вы сделаете все возможное, чтобы исправить положение, будет достаточно. И воздержитесь от обещаний, пока не прояснятся приоритеты. С самого начала разговора вслушивайтесь и ищите подсказки. Как задавать правильные вопросы В ходе сложного разговора пассивный слушатель не всегда может получить достаточно сведений, чтобы ответить подобающим образом. Часто приходится и самому задавать вопросы. Это не значит, что надо соглашаться со всем, что сказал собеседник, но и возражать каждому его слову не следует. Так вы только усилите напряженность диалога. Нейтральные вопросы самые продуктивные. Если вам нужны не мнения, а голые факты, то и вопросы формулируйте соответственно. Возьмите на вооружение. Прервите тираду. Когда человек извергает словесный поток, подходящий способ остановить его и заставить рассуждать рационально, это задать вопрос, либо относящийся к делу, либо, что называется, левый. Чтобы получить возможность вставить слово, просто скажите, вы позволите спросить? Задавайте наводящие вопросы. В эмоциональном разговоре прямой открытый вопрос может показаться бестактным. Вместо «И что вы почувствовали?» спросите «Вас, наверное, это потрясло?» Таким образом вы оставляете собеседнику выбор. Он может кивнуть или ответить «Да», а если захочет, то и рассказать о своих чувствах подробнее. Избегайте вопросов, предполагающих односложные ответы. Задавая вопрос, требующий развернутого ответа, а не просто «да» или «нет», вы можете выудить из собеседника неожиданные и полезные сведения. Каким образом? Хороший продуктивный вопрос. Он побуждает тщательно обдумать ситуацию. А вот к вопросу «почему» следует прибегать с осторожностью. Он может заставить человека оправдываться. Копайте глубже. С помощью конкретизирующих вопросов Если их правильно поставить, можно докопаться до многого. Если ответ на первый вопрос раскроет в основном то, что на поверхности, то удачный уточняющий вопрос даст массу дополнительных сведений. Простой пример. Почему вы так считаете? Порой вторая порция информации корректирует первую. Да и сам первый ответ, как зачастую выясняется после уточнения, слишком упрощает проблему. или представляет говорящего в более выигрышном свете, чем следовало бы. Выслушав ответ, помолчите. Если после того, как вам ответили, вы сделаете паузу, собеседник может захотеть дополнить сказанное. Этот метод – инструмент полицейских допросов. Смысл в том, что ваше молчание заставляет собеседника думать, будто вы оцениваете его слова отрицательно, Поэтому он пытается как-то заполнить повисшую тишину и переубедить вас. Не спешите с выводами. Прежде чем сделать вывод, дослушайте вашего визави до конца. Он может приберечь самую важную информацию напоследок, по самым разным причинам, включая отличие его приоритетов от ваших. Как запомнить суть? В разговоре многое можно пропустить мимо ушей, особенно если все происходит на бегу. Однако то, что вы запомнили, сохраняется в голове надолго и становится пищей для дальнейших размышлений. Внимательно слушайте то, что вам говорят, так вы лучше запомните информацию. По ходу беседы выделяйте самое важное и старайтесь сознательно отложить это в памяти. Если впоследствии вы вспомните ключевые моменты, всплывет и весь контекст разговора, так что этим способом, когда одно воспоминание влечет за собой другое, можно и нужно пользоваться намеренно. Тренируйте мозг. Память как мышцы развивается, если упражняешься. Поэтому приучите себя делать зарядку для ума. Мозг обладает нейропластичностью, то есть способностью под воздействием определенных стимулов формировать новые нейронные связи. Если постоянно решать кроссворды, собирать пазлы, изучать иностранные языки, приобретать новые навыки, это существенно укрепляет память. Совмещайте умственные упражнения со здоровым образом жизни, систематически занимайтесь спортом, спите не меньше 8 часов, включайте в рацион питания омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты и не злоупотребляйте алкоголем. Старайтесь... контролировать стресс. Подкармливайте мозг. Основные ингредиенты, способствующие здоровью мозга витамины B12, рыба, птица и Е. Орехи, семечки, темные ягоды, такие как черника, а также овощи шпинат, болгарский перец. Проще говоря, лучшая кухня средиземноморская. Она подразумевает овощи и фрукты, некоторое количество красного мяса, рыбу источник омега-3, а также оливковое масло для заправки и жарки. Разомнитесь. Перед трудной встречей полезно подышать свежим воздухом. Это поможет сосредоточиться, освежит память и ослабит воздействие стресса, а также улучшит мозговую деятельность. Возьмите на вооружение. Применяйте визуальные ассоциации. Если во время разговора вы хотите запомнить чьи-то слова, подберите образ, с которым они связаны. Образы сохраняются в памяти дольше, чем высказывания или идеи. Например, если человек упоминает, что едет в Париж в командировку, представьте Эйфелеву башню. А если нужно запомнить фамилию, попробуйте связать ее полностью или частично с образом. Скажем, Пальма фамилии Палмер. Или, допустим, также зовут вашего знакомого. В этом случае можно представить себе этого человека, чтобы зафиксировать в памяти нужное имя. Визуализируйте числа. Если вам нужно быстро запомнить числа, постарайтесь представить их, отбросив десятки, сотни и так далее, в виде картинок. 0 – яйцо. 1 – карандаш или свеча. 2 – лебедь. 3 – рот или женская грудь, вид сверху. 4. Яхта, 5. Морской конек, 6. Улитка, 7. Утес, 8. Песочные часы или снеговик, 9. Воздушный шарик на ниточке. Чтобы запомнить две цифры, соедините два образа в мини-сюжет. Например, 47. Яхта плывет к утесу. Развешивайте таблички с тезисами. Можно расширить описанную систему, представив себе числа от единицы до девятки как гвозди в стене. на которое можно мысленно вешать таблички с теми или иными тезисами. Допустим, второй тезис, который вы планируете поднять в выступлении – уровень шума. Представьте лебедя 2, который шумно машет крыльями. Многие другие мнемотехнические методики, облегчающие запоминание, хорошо описал победитель чемпионата мира по памяти Доминик брайен в своих книгах «Как развить суперпамять». «You can have an amazing memory» и других. Повторяйте про себя. Отличный способ запоминания – несколько раз повторить про себя только что услышанное. Носите с собой небольшой блокнот и после разговора записывайте важные моменты, которые сознательно запомнили. Если это важная и долгая встреча, все необходимое можно записать в перерыве. Возьмите на вооружение список тезисов Даже неформальный разговор часто можно запомнить при помощи списка тезисов, если пройтись по пунктам и свериться с вашим визави. Если вы что-то забыли, он вам подскажет. В серьезных разговорах, например, с сотрудником банка, это даже желательно. И, конечно, по ходу обсуждения нужно делать заметки, которые и станут вашим контрольным списком. Впрочем, если вы ведете какую-то особенно хитрую, а то и сомнительную игру, От этого приема можно отказаться, чтобы не демонстрировать слабость Привлеките помощника. На малоприятных официальных совещаниях, например, когда обсуждается грядущее сокращение штатов, вам могут разрешить привести с собой своего секретаря, чтобы он записывал содержание беседы. Если вам представилась такая возможность, постарайтесь извлечь из нее пользу. позовите человека надежного и компетентного. а не просто близкого друга. Как быстро оценить собеседника? Первое впечатление создается за какие-то 10 секунд, а то и меньше. По внешности, одежде, поведению, голосу, телодвижениям, мимике. Не старайтесь при первой же встрече продавить своего визави, иначе первое впечатление о нем как о человеке окажется смазанным и неинформативным. Он либо займет оборонительную позицию, либо решит помириться с вами силами, но и в том, и в другом случае скроет свою истинную сущность. Будьте дружелюбны и сдержаны, но внимательно наблюдайте за собеседником. Оцените рукопожатие. Считается, что слабое рукопожатие, а также потные руки как признак волнения, выдает низкую самооценку или неуверенность в себе. А крепкое свидетельствует об открытом характере. Едва ли это универсальное наблюдение, однако оно может послужить подсказкой, с кем вы имеете дело. С человеком, пожимающим руку слишком мягко, следует обращаться бережно. При излишнем нажатии он может уйти в глухую оборону. А если собеседник пожал вам руку по-мужски, с ним можно не церемониться, говорить все открытым текстом, четко и ясно. чтобы вас точно услышали осмотрите помещение встречаясь с человеком на его территории присмотритесь к помещению будь то дом или офис беспорядок сам по себе ничего не значит но если собеседник еще и начнет рыться в бумагах это может свидетельствовать что и в голове у него такой же бардак а идеальный порядок зачастую выдает перфекциониста Фотографии членов семьи в офисе показывают человеческую сторону нового знакомого. Этим можно воспользоваться. Дипломы и сертификаты зачастую признак тщеславия. И, возможно, достучаться до такого собеседника будет непросто. Оцените уверенность и надежность. Уверенность в себе и способность вызывать доверие – это 80-90% нашего первого впечатления о человеке. Мы судим о его уверенности в себе по тому, как он себя подает и насколько непринужденно держится в личном пространстве. Основные признаки уверенного в себе человека – прямая спина, улыбка, взгляд в глаза и любезное приветствие. В потенциально враждебной обстановке, если вас поприветствовали не слишком вежливо или даже не кивнули в ответ на ваше «здравствуйте», то лучше всего противостоять этому дешевому приему. Похоже, собеседник попросту пытается выбить почву у вас из-под ног, отвечая тем же. Судить о том, можно ли собеседнику доверять, труднее. Уверенный в себе человек вполне способен вас провести. Однако присмотритесь к мелким деталям. Среди причин сомнится в чистоте намерений собеседника отведенный взгляд, намеренное затягивание светской беседы, попытки выдать пустяковую выгоду, которую он вам сулит за бог весть что. Возьмите на вооружение. Приготовьтесь, что можете ошибиться. Имейте в виду, что при первой встрече с человеком в игру вступают два противоречащих друг другу фактора. Первое – интуиция, удивительно проницательный помощник, если, конечно, уметь ею пользоваться. Второе – все ваши подсознательные предубеждения, которые вы примеряете на нового знакомого. Сначала положитесь на чутье, но будьте готовы к тому, что оно подведет. Как бы то ни было, во время сложных переговоров не теряйте бдительности. Как воспринимать сложную информацию? Самые сложные переговоры те, во время которых приходится оперировать огромным количеством информации. Предмет обсуждения может быть сложным, порой узкоспециальным. Более того, совещания иногда созываются в срочном порядке. Это заставляет нервничать, а беспокойство мешает внимательно слушать. Иногда собеседник не может или не хочет последовательно идти по пунктам, а желая выпустить пар, вываливает на вас все подробности разом. В таких случаях следует сохранять спокойствие и сосредоточиться на главном. Как выудить из словесного потока то, что вам действительно необходимо знать и запомнить. Попросите пощады. Когда на вас обрушивается шквал фактов и цифр, попросите рассказать или медленнее, или по порядку, или хотя бы не обо всем сразу, или более доступным языком. Конечно, есть соблазн принять умный вид и притвориться, будто вы успеваете во все вникнуть, но потом вы наверняка об этом пожалеете. Раз уж вы согласились внимательно выслушать собеседника, это он должен сделать одолжение и говорить внятно, так, чтобы его понимали. Возьмите на вооружение. Подключите чувство юмора. Попросив у собеседника пощады, слушай ранее, можно и пошутить насчет вашей компетенции в данной области. Например, по этому предмету у меня нет ученой степени. Или я туго соображаю, придется вам проявить терпение. Заметьте, самоирония не подорвет ваш авторитет. Очевидно же, что вы говорите не всерьез. Призовите к последовательности. Порой, беседуя с разгневанным жалобщиком, вы вынуждены выслушивать его бессвязный рассказ. Собеседник перечисляет события в той последовательности, в какой он сам о них узнал. Остановите его, попросив начать сначала, зачастую это не приходит людям в голову, и изложить всю историю в хронологическом порядке. Достаньте блокнот и предложите собеседнику сосредоточиться и заполнить временную шкалу. Поскольку гнев и внимательность плохо совместимы, это прекрасный способ успокоить рассерженного человека. Попросите говорить простыми словами. Эмоциональные люди обычно не задумываются, понимаете вы их или нет. Они просто спешат выговориться и фонтанируют потоком слов. Если вы не понимаете, что они говорят, следует им на это указать. Просьба перевести специальные термины на человеческий язык, заставить их говорить медленнее, а заодно немного остудит их пыл.